ковунов олег сапфир идеальный мир для демонолога книга 5 текст читает андрей морозов глава 1 кардиналов бродил по своему кабинету и не мог понять что ему так не нравится вроде бы все в порядке Нападения новосов стали реже. Да и вообще, они ведут себя далеко не так нагло, как раньше. Разумеется, бойцы иногда отправляются на задания, и кто-то выполняет их, а кто-то не справляется. У всех по-разному, но это тоже вполне нормально. Не бывает тех, кто всегда справляется даже с самыми сложными заданиями. Лучшие тоже могут ошибаться... И гарантий никаких нет. Хотя нет. Может, все-таки бывают такие. Кардиналов только сейчас осознал, что именно в последнее время заставляет его так беспокоиться. Скука. В части стало слишком скучно. Будто бы какой-то застой. Здесь слишком тихо и мирно. И началось это ровно в тот момент, как разведка забрала на особое задание Константина. Здесь стало даже не пусто, нет, скорее тухло. И нарастающая тревога непрозрачно намекает на то, что военная часть готовится к его появлению и копит силы. По крайней мере, именно так сейчас кажется кардиналову. Капитан еще некоторое время бродил по своему кабинету из стороны в сторону, но в какой-то момент ему стало совсем тревожно, и он отправился к начальнику штаба. Захотелось узнать новости по поводу положения дел вокруг части и поинтересоваться, нет ли каких-то интересных заданий для него. Просто, чтобы сбросить пар и почувствовать хоть какую-то опасность. Но оказалось, что лежаков... Тоже ходит по своему кабинету из стороны в сторону и не может найти себе места. Нервничает. Под глазами мешки от недосыпа. И вообще, выглядит паршиво. Так, будто бы в любой момент ждет какой-то грандиозной заварушки. Разумеется, в честь возвращения Константина, о котором пока нет никаких вестей. Впрочем, о нем никогда нет никаких вестей. Просто в какой-то момент он возьмет и появится, а затем попросит задание, выберет самое сложное и обязательно доставит кучу проблем. «Как-то переживаю я», — проговорил генерал, а кардиналов закивал головой. «Да, есть такое», — согласился капитан. «И скучно», — продолжил свою мысль лежаков. «И вот что странно». Раньше, когда в части ничего не происходило, мы ходили в баню, отправляли бойцов в отпуск, сами гуляли в городе. А сейчас как-то не хочется никого отпускать. Кстати, раз уж об отпусках заговорили, вспомнил капитан. А как там отряд первого? его отряд, пожал плечами лежаков. Трое на полигоне прохлаждаются а в капсуле отдыхает, познает летное искусство, усмехнулся он. Как-никак, а информация о сбое капсулы уже дошла до него. Хотя операторы наперебой твердят, что проблему с слишком высоким уровнем сложности удалось решить, они починили капсулу. Проверить это невозможно, но если боец в капсуле до сих пор жив, значит уровень там явно не 12 двенадцатый. И это был какой-то сбой отображения. Потому волноваться нет никакого смысла. «О!» — удивлённо воскликнул капитан. «Мне из отряда первого звонят!» Он посмотрел на экран и сразу ответил на вызов. «Кардиналов слушает!» «Товарищ капитан!» — послышался радостный голос одного из них. «Разрешите отправиться на задание!» Мы обменялись с другим отрядом. Они на полигон пойдут вместо нас. Конечно, разрешаю!» Радостно воскликнул кардиналов и на этом завершил звонок. Ну все, наконец-то что-то интересное. А теперь представь! Ирина оскалилась и, взмахнув рукой, оторвала кусок обшивки кабины пилота и бросила этот кусок на ногу художнику, отчего тот взвыл. Как-никак весит он больше трехсот килограмм, и от его падения сломалась кость. «Представь, что тебе зажало ногу!» — расхохоталась она. «Зачем ты говоришь представить, если мне и правда зажало ногу?» Прокричал бедолага А это чтобы лучше Представлялось Оскалилась девушка Все, нога застряла И ты не можешь дотянуться до рычага Раскрытия нижних заслонок Они Так уж получилось Она подошла к рычагу И дернула за него так, что самолет Стал резко замедляться И крениться вниз Так уж вышло, что кто-то Их раскрыл Если не закроешь их «Упадёшь!» Будто бы этого было мало. Но вокруг то и дело гремели взрывы и сверкали вспышки. Но это уже вошло в привычку. На каждом виртуальном боевом вылете вся земля усыпана самыми разными системами противовоздушной обороны и сейчас не исключение. «А что я могу здесь сделать?» – возмутился художник. «Нога зажата, рычаг в другом конце кабины». «Я не дотянусь до него!» «А ты думай! Думай!» Улыбнулась Ирина и кивнула на кресло пилота, где сбоку был размещен запас необходимого вооружения, в том числе пистолет, чтобы застрелиться, и нож-пила для выживания в сложных условиях после катапультирования. На самом деле в кресле пилота есть еще немало полезных предметов. Так как пилот катапультируется вместе с креслом, в него заложили богатый набор всего необходимого. Там и аптечка, и винтовка, и туристический набор. Все, что необходимо. Даже запас еды и воды на несколько дней. «Надеюсь, ты понял, что надо делать!» Девушка подмигнула и растворилась в воздухе, оставив художника наедине со своими мыслями. Правда, долго думать он не стал Все-таки самолет уже потерял высоту И до столкновения с землей осталось меньше минуты Это если враг не попадет ракетой Или не добьет окончательно левый двигатель Который так дымится вот уже минут десять А когда Ирина вернулась Она увидела бледное, но крайне довольное лицо своего ученика Искусственный интеллект не сразу смог понять Что у бойца не хватает сил ноги А затем он не мог понять, зачем было отрезать ногу, если задача заключалась совсем в другом. «Вообще-то ножом ты должен был поддеть защитный короб и закрыть заслонки, замкнув кабель, идущий на привод», задумчиво проговорила девушка. «Но честно признаюсь, мне очень нравится ход твоих мыслей, потому задание засчитано». Картинка тут же сменилась и... И художник получил свою ногу обратно, оказавшись в кресле тяжелого грузового самолета. Разумеется, из четырех двигателей работали всего полтора. Да и то не на полную мощность, и самолет стремительно сбрасывал высоту. «У тебя есть выбор!» — радостно воскликнула Ирина. «Причем много вариантов. Или ты упадешь, или придумаешь, как починить двигатели на ходу». Или придется сбросить ценный груз? Художник сразу положил руку на рычаг сброса Но девушка остановил его Ты думал, все будет настолько просто? Нет, легко не выйдет Ведь если ты дернешь за этот рычаг То вместе с грузом выпадет твой командир Хрусь! Художник дернул рычаг с такой силой, что вырвал его с корнями Причем дернул в тот же миг, как получил уточняющую информацию. Тогда как Ирина еще некоторое время сидела и хлопала глазами, осознавая свою промашку. Цель задания была в том, чтобы заставить бойца погрузиться в муки сложного выбора. Но в чем-то искусственный интеллект просчитался. «Так, что-то пошло не по плану», — почесала она затылок. Надо провести повторное сканирование Ирина минут на пять закрыла глаза И на ее лице появилась улыбка А, понятно, боец А ты ведь тоже не учел один момент? Да? И какой же? Довольный собой художник уже выправил самолет И теперь спокойно направлялся к взлетно-посадочной полосе А если Константин выживет? «Что тогда будешь делать?» — ехидно ухмыльнулась Ирина, тогда как художник резко побледнел. «Во-во, я о том же!» «Ладно, не пугай так!» — выдохнул пилот. «Мы в виртуальной реальности. Он не может явиться сюда!» «Ты в этом так уверен?» — усмехнулась она, и у бедолаги задрожали руки. «Сразу предупрежу. Если он вдруг явится сюда...» «На меня даже не надейся! Я просто сделаю вид, что зависла и не работаю. И буду так стоять, пока он не уйдет!» «Как же хорошо!» — протянул Игорь и чуть ли не закрыл глаза от удовольствия. «Но сейчас отвлекаться нельзя. Все-таки они едут на снегоходах по лесу, а тут надо постоянно маневрировать». «И не говори!» послышался блаженный голос Брага из динамиков «В шлеме». Они мчались втроём в сторону указанных координат и получали неописуемое удовольствие от поездки. «Да, это боевое задание. Тут опасно, и все в таком духе. Но лучше так, чем тренироваться с замотивированным берсерком. Тот не намного хуже Константина». И ведомый желанием снова использовать эвакуационную капсулу не по назначению Заставлял их выкладываться на все 200% Они не знали раньше, что могут двое суток бежать без остановки Никто не может, а они вот могут Причем во время боевых вылазок почему-то не так страшно Враги стреляют куда реже Не избивают с такой жестокостью, не заставляют рыть руками траншеи в мёрзлой земле. Враги вообще какие-то более гуманные, чем свои. По крайней мере, так кажется после тренировки. Всю дорогу улыбки не сходили с лиц бойцов. Для них это как лёгкая прогулка по зимнему лесу, где в итоге их ждёт пикник. Никто не запрещает остановиться на середине пути и перекусить, насладиться тишиной или пением птиц. «О, медведь!» — указал брак куда-то вдаль, и действительно, на соседнем холме обосновался Мишка. Косолапый старательно выдергивал деревья из земли и отбрасывал их в стороны, не обращая никакого внимания на расположившихся в километре от него людей. «А зачем он деревья щипает?» – удивился Синий. «Да избу, наверное, строить собрался», – пожал плечами Игорь. «Тут вообще медведи странные какие-то». Вскоре они закончили чаепитие, погрузили сумки с провизией в снегоходы и продолжили путь. Но спустя полчаса Синий случайно сбил новоса, что спрятался в сугробе. Затем Игорь влетел в еще одного. И в тот же миг из снега показался отряд из двадцати человек. Новосы сидели в засаде и держали под прицелом дорогу. Но они никак не ожидали, что в них начнут врезаться снегоходы, вылетевшие из леса. Никто такого не ожидал. Но первыми в себя пришли бойцы из отряда Константина. Демон спрыгнул со своего транспорта и прямо на лету выхватил парные клинки. Он носился между опешившими новосами и впивался в их тела холодной сталью длинных загнутых ножей, тогда как остальные двое схватили штурмовые винтовки и, быстро нырнув за ближайшее укрытие, стали метко отстреливать одного противника за другим. Надолго сражение не затянулось, и уже спустя пару минут все звуки стихли. «Может, надо было пленных из этого отряда собрать?» — задумался Игорь. — Нет, в задании четко указано, что нам надо два пленных из определенного отряда, — не согласился с ним Синий. — Может, они владеют какой-то особой информацией? — Да я же не против, — пожал плечами Игорь. — Чем дольше будем возиться тут, тем дольше не вернемся на тренировку. Так что давайте собирать трофеи. Я для этого специально дополнительные сани взял. Бойцы принялись выискивать на поляне все, что только может представлять ценность. Раздели новосов, взяли их жетоны и аккуратно сложили тела. Трупы им ни к чему, а вот жетоны пригодятся для отчета перед начальством. Около часа занял сбор трофеев, и затем они продолжили неспешный путь к указанным в задании координатам. Правда, совсем скоро снова пришлось притормозить и посовещаться, Ведь впереди расположилось минное поле. «Объезд займет часов пять!» — скривился Игорь. «И тогда может не хватить заряда аккумуляторов на обратную дорогу!» «Никак не могу понять, почему они всегда выдают топливо или аккумуляторы впритык!» — выругался Брак. «Они выдают с запасом, но никто не рассчитывает, что наш вес по пути увеличится втрое!» — хохотнул Игорь, и указал на сани у себя за спиной, гружённые винтовками, бронёй и прочим хламом. «Но это весит не втрое больше, чем мы. Так мы ещё не добрались до конечной точки. А ещё учитывай пленных. Ты ведь не думаешь, что мы возьмём всего двоих?» «Ладно, давайте срежем путь по минному полю», — перебил их синий. «Я поеду первым, а вы за мной на безопасном расстоянии». «В крайнем случае, меня потом Константин снова призовет. Это не проблема!» Никто спорить не стал, ведь вариант и правда рабочий. Тем более, что далеко не каждая мина сможет сразить демона, а некоторые вовсе даже урона не нанесут. Таким образом удалось сократить путь на несколько часов, а из минусов потеряли один снегоход. Синий при этом не пострадал, По крайней мере, физически. А вот моральный ущерб был нанесен серьезный. Ведь ему еще придется отчитываться за сломанную технику перед прапором. И вот, спустя какое-то время, бойцы остановились и принялись прятать свой транспорт под маскировочную сетку. Все-таки до цели осталось всего около двух километров, и подобраться к ней надо незаметно. В противном случае пленных взять будет крайне проблематично. Ведь по данным разведки, там прямо сейчас новосы возводят укрепления. Впрочем, так и оказалось. Разве что разведка сообщала, что укрепления только начали возводить, а на деле вышло немного иначе. Несколько укрепленных землянок уже готовы, и из миниатюрных бойниц торчат стволы пулеметов, тогда как остальные новосы продолжают раскопки и возведение все новых землянок-бункеров. «Зачем все это?» «Вот чтобы ответить на этот вопрос, и нужно добыть пленных». «И как это штурмовать втроем?» Игорь задал вопрос, который волновал сразу всех. «Да никак», — помотал головой брак. «Согласен». К удивлению остальных, Синий не стал спорить и рваться в бой. «Нас срежут пулеметами сразу. Даже пытаться не стоит. Если один бункер захватим, то во второй уже не прорвемся». «Надо нападать сразу со всех сторон. втроём, Ага», — усмехнулся Игорь. «Ну, не обязательно», — замялся демон. «Все-таки противников штук тридцать, и они на более выгодных позициях. Я бы на вашем месте позвал бесов, если честно». «В смысле позвать?» — удивились двое. «Нет, тебя звать мы умеем». «У Брага есть еще один свиток, и кого-то можно вытянуть из него. Но откуда бесов-то взять?» «Так позвоните Константину, спросите. Если он даст добро, все покажу и организую», — пожал плечами демон. Бойцы не стали спорить и поползли на ближайший холм, где им удалось поймать сигнал связи. И, получив такую возможность, Игорь сразу отправил сообщение командиру спрашивая разрешение на призыв бесов и объясняя тяжесть их положения. «О, привет, парни!» — ответил Константин. «Вы там как? А я в плену, если что». «И насчет задания берите, конечно. 25 бесов будет достаточно». «Так, ну ответ у нас есть», — заключил Игорь. «Но я все равно не понимаю, чем это может нам помочь». «А все просто!» — усмехнулся Синий. «Приложите руки к земле, вот здесь и здесь!» Он четко указал место. «И все! Просто ждите!» Они некоторое время смотрели на демона, как на идиота. Но ради эксперимента все же решили прислушаться. И каково же было их удивление, когда на снегу начала сама по себе появляться пентаграмма, сотканная из сложных светящихся цепочек магических символов? «Ну как?» — удивился Брак. «Я и не думал, что демонологии это настолько просто!» «Значит, мы теперь демонологи!» — обрадовался Игорь. «Идиоты вы, а не демонологи!» — хлопнул себя по лбу Синий. «Константин в ваши руки заложил специальную печать черчения. Там же он оставил необходимое количество энергии, как раз на такой случай». Тем временем пентаграмма окончательно сформировалась, и над ней вспыхнул вихрь бушующего инфернального огня. А следом из пламени стали выходить растерянные бесы. Правда, вскоре они посмотрели на тех, кто призвал их, и сразу начали высказывать свое недовольство. «Но вы совсем больные конечно. Теперь мы заберем ваши души!» Это лишь малая часть из того, что они успели сказать за пару минут и единственная цензурная часть. В остальном на бойцов обрушился шквал отборного мата. «Придурки! Вы лучше на их печати посмотрите!» Снова закрыл лицо ладонями синий. «Видите, чья метка на них стоит?» У -у -у. На несколько секунд бесы затихли. «И чем же мы обязаны столь уважаемым господам?» «Сразу хочу отметить!» «Кто как обзывается, тот так и называется», — поднял палец старший из них. «И все нехорошие слова, которые мы успели высказать, относятся исключительно к нам и вас совершенно не касаются». Цензура включилась в ту же секунду. Стоило синему обратить внимание бесов на метки. Плюс ни у кого больше не было никаких вопросов. Все просто молча слушали приказ и отправлялись его выполнять. Поэтому не возникло никаких проблем. Бесстрашные бесы были только рады умереть по приказу своих новых господ. Они рвались в бой, невзирая на любые опасности. Пролезали через бойницы и вгрызались в глотки пулеметчиков, разбрасывали гранаты и подрывали себя вместе с остальными. Ну и, разумеется, пытались взять как можно больше пленных попросту отбирая у перепуганных новосов оружие и убегая с ним прочь. Операция заняла всего около получаса, и по итогу, да, удалось взять всего двух пленников. Бесы очень старались, но получалось у них так себе, потому эту задачу на себя взяли Игорь и Синий. Возвращались они целой колонной, первым шел грузовой вездеход, в кузов которого были сложены несколько снегоходов, связанные пленники и еще целая гора всякого хлама. А следом еще два вездехода, но поменьше. Они выступали в качестве прикрытия, но забрали их исключительно, чтобы сдать в качестве трофеев. Брак отправился сразу в штаб, чтобы сдать пленных. Синий пошел к прапору, чтобы лично вымолить у него прощение за поврежденный снегоход а Игорь закурил и остался стоять на улице, наслаждаясь последними часами тишины и покоя. Он стоял недалеко от лазарета и потому увидел, как к главному входу подъехало несколько машин скорой помощи. А выгрузили оттуда тех самых новобранцев, что должны были заняться выполнением задания, но с радостью обменяли его на возможность потренироваться с берсерком. Выглядели они откровенно так себе, на что Игорь лишь усмехнулся. И вот спустя час отряд первого собрался в комнате. Никто не хотел ничего говорить, и бойцы просто наслаждались тишиной. Но в какой-то момент тело Брага забилось мелкой дрожью, а сам он резко побледнел. «Ты чего?» — перепугались сослуживцы. «Братцы!» — стуча зубами, процедил тот. «Я чего подумал-то? До меня только что дошло! Мы ведь становимся такими, как он!» Я долго размышлял на эту тему, взвешивал все «за» и «против». И в итоге пришел к заключению, что мне седаны не нравятся. В багажнике не только тесно, но и как-то холодно. И это явная недоработка производителя. Впрочем, ладно, грех жаловаться. Расположился я вполне комфортно. Никто не мешает пользоваться телефоном и не отвлекает разговорами. А еще со мной сидит Рэмбо и развлекает как может. Разве что песни не поет. Ехать пришлось часа три. И это хорошо. Не придется потом долго добираться до города. Ну и вскоре машина остановилась Из нее вышли какие-то люди И спустя пару минут Открыли багажник «Хорошо, ты его приложил» Усмехнулся один из них Толкнув меня прикладом автомата Я же специально ослабил сознание Чтобы все выглядело реалистичнее «Думаю, он еще часа два так пролежит» Спокойно ответил второй «Если не дольше» «Ладно, давай тащить его» А то начальство ждет!» Меня вытащили из багажника, и поначалу один из них взвалил меня на плечо. Но его хватило буквально на пару минут, после чего он устало вздохнул и положил меня на землю. «Слушай, какой-то он тяжелый. Давай вместе!» «Стареешь, дружище! Надо тебе прекращать налегать на жирное!» усмехнулся второй. «Ты мою Изольду не трогай!» «А то опять по зубам получишь!» — рыкнул тот. «Я про еду говорил, придурок!» — расхохотался его товарищ. Теперь они потащили меня вдвоем, но все равно каждые 20 метров им приходилось останавливаться на передышку. Все это время мужики сетовали на то, что я и правда какой-то аномально тяжелый. А я просто в качестве эксперимента приказывал одному бесу за другим садиться на меня сверху. Так к концу пути уже была целая пирамида из бесов, но бедолаги все равно каким-то образом смогли меня дотащить. «Я даже не знаю, что нужно жрать, чтобы столько весить!» выдохнул один из бойцов и закрыл дверь комнаты, в которую меня небрежно забросили минуту назад. Они продолжили общаться на тему того, как неудобно было меня нести, и их голоса постепенно удалялись. А я так и остался лежать на холодном полу в камере метр на метр. «Ну что, вроде бы я точно на месте». Пару минут посидел и послушал, что происходит снаружи, и, убедившись, что там никого нет, спокойно поднялся со своего места. «А ты чего встал?» Кивнул бесу-взломщику. Я тебе не за отдых плачу. Так я все, хозяин, пожал тот плечами. Просто снаружи был шпингалет. Я с ним быстро справился. Да уж, можно было использовать Рэмбо. Он бы тоже справился с такой задачей. И куда дешевле. Ладно, нет смысла расстраиваться из-за пустых трат. Ведь впереди меня ждет увлекательное приключение. Вышел из камеры и посмотрел по сторонам. «Они налево пошли!» Будто бы прочитал мои мысли взломщик. «Вон туда! Потом свернули еще раз налево!» «Ага, хорошо!» Кивнул ему и отправился вслед за своими похитителями. Как-никак надо посмотреть, немного погулять и хорошенько изучить это место. А потом почти всех убить, разумеется. В цеху по переработке пластика было довольно шумно. Потому собравшимся приходилось повышать голос, чтобы общаться между собой. Так что совсем скоро старший приказал остановить конвейеры, и рабочие тоже стали подтягиваться ближе, чтобы поучаствовать в обсуждении. Все-таки только что двое сослуживцев вернулись со сложнейшего задания и блестяще выполнили его. Пусть им и помогал в этом самый настоящий Негатан. То, что работяги слушают эти разговоры, никого не смущал Ведь этот завод — лишь прикрытие. Все сотрудники здесь из новой империи. И они действительно перерабатывают пластик. Только для того, чтобы их не раскрыли. Зато отсюда очень удобно вести свою диверсионную деятельность. Есть обширные подвалы со множеством небольших темных комнат. Тут можно пытать похищенных, уничтожать тела прятать тех, кто попал под внимание полиции или разведки. «Ну что дальше-то?» — уточнил один из похитителей. «Зависит от того, был ли за вами хвост или нет», — задумчиво проговорил командир. «Да не было хвоста. Мы несколько раз проверили и везли самыми глухими путями. Так что задание выполнено идеально!» — воскликнул он. «По-хорошему отправить бы его в новую империю» предложил один из собравшихся. «Вот тогда ему будет весело. Мы и тут повеселить его можем», — усмехнулся другой. «Вести слишком рискованно. А здесь можно точно так же допросить и вытянуть все тайны». Мужчины одобрительно загудели. Все-таки тайн у этого человека должно быть предостаточно. Как-никак похищенный буквально недавно посещал склад вооружения, и лично делал заказ для подготовки к секретной масштабной операции против новой империи. «Жирный улов, конечно!» — довольно улыбался один из оперативников. «Молодцы, мужики! Завидую белой завистью вашей удачи! Мы из этого ублюдка немало информации вытянем. Это я вам обещаю!» «А потом ликвидируем его, да?» — уточнил кто-то из бойцов. «Ликвидируем!» Но перед этим моим ученикам надо будет потренироваться, — помотал головой тот. Посмотрю, на что хватит их воображения. Я предлагаю вырвать ему все ногти, — выкрикнул кто-то из толпы, и старший палач одобрительно закивал головой. Да, неплохая мысль. Сделаем это обязательно. А потом зубы. Тоже неплохо. Согласен с тобой, — улыбнулся мужчина. «А как вам идея обливать его кипящим маслом и при этом лечить магией? Тогда он точно все расскажет!» «Слушай, а ты откуда такой больной взялся?» Палач стал всматриваться в толпу собравшихся, пытаясь найти того, кто все это говорит. «Не помню, чтобы у меня были такие талантливые ученики!» «Избить и топить в кислоте, а на раны сыпать соль!» продолжил выкрикивать свои предложения идеальный ученик. И толпа вторила ему, так как каждому нравились его идеи. — Ты прекрасен! — утер скупую слезу палач. — А еще лучше! Только слушайте внимательно! — продолжил тот, и все разом стихли, приготовившись внимать слову «гения». — А еще лучше! — «Напоить его вином и дать ему столько золота, сколько он сможет унести!» «Да!» — взревела толпа. «Стоп!» Кто-то из них все-таки пришел в себя, услышав в этих словах явно не то, что ожидалось. «Погоди!» Толпа расступилась, и только сейчас все посмотрели на гения пыток. «Эм...» Похититель посмотрел на него, немного подумал... И снова посмотрел. «А ты что тут делаешь?» «Ну так вы меня не покормили. Вот я и пришел. А где тут столовая, кстати?»